Глава 68. Ирина. После ухода Виктора она долго стояла у окна и смотрела на заснеженный двор. Теперь, когда Максим заткнул щели, можно было находиться здесь гораздо дольше, любуясь на елку, поставленную посреди детской площадки, играющую детвору, мигающие огоньки гирлянд. Ириш, я помню все. Она тоже помнила. И радость. И счастье, и любовь, и горе, и обиду, и слезы. И не понимала, как Виктор может утверждать, что любит, ведь он сам все разрушил. Разве так бывает? Если любишь, ценишь? Разве нет? А про Толю он так толком ничего и не сказал. И если с родителями все было понятно, то с чего вдруг Виктору пришло в голову ехать к ее младшему брату? Причем тут он, неясно еще и Марина с Максимом активизировались. Странно все это. Ирина отошла от окна, села на кровать и взяла в руки мобильный телефон. Нашла в списке контактов номер Толи и решительно нажала вызов. «Ириш?» Брат снял трубку практически сразу, и по его голосу она услышала «переживает». «Из-за чего?» «Как ты?» «Хорошо, а ты?» «Говорят, сегодня к тебе Витя заезжал». А... Толя запнулся, кашлянул и ответил немного сдавленно: "Да, было дело. Он сам тебе рассказал. Конечно, кто же еще? Не пояснил только по какому поводу. А нужен повод? Толя, мутят они все что-то. Ирина это уже поняла. Столько совпадений сразу не бывает. Двенадцать лет Виктор ни с кем не общался, никому не был нужен, а тут вдруг все зашевелились." Ладно бы еще, она этому как-то поспособствовала. Но нет ведь. Сами. Ириш, все нормально. Виктор же с Ульяной собираются общаться, да и с Ромой познакомиться был не прочь. Посидели, поговорили. Или ты чем-то недовольна? Нет, как раз наоборот. Хорошо, что встретились, просто удивительно. Ты ведь 12 лет назад мне про него такое говорил. Неприятное. «Забыл, как ты сказал, что если бы не мой инфаркт, Витя догулялся бы до того, что ушел из семьи?» «Сейчас я так не думаю». Ирина настолько удивилась, что чуть не уронила телефон. «Когда это ты успел передумать?» «А ты считаешь, 12 лет маленький срок?» — хмыкнул Толя, но как-то невесело. «Передумал, вот. Потому что в то время был слишком категоричен, Риш. И на самом деле ни у кого из нас не было ни одной причины так думать. Если не считать обиды, конечно. «Не было ни одной причины?» Повторила Ирина не в силах осознать, о чем говорит Толя. «Да. Виктор заботился о вас, о тебе и детях. И не говорил, что собирается уходить. Мы так подумали только потому, что обиделись, при этом умудрившись не выслушать его самого. И знаешь, через несколько лет после той ситуации с Жанной я спрашивал о нем общих знакомых. Я на самом деле в то время полагал, что Виктор должен был уже вновь жениться, причем на той девице, детей заделать, особенно если учесть тот факт, что он не стал бороться за тебя, Макса и Марину. «Он боялся убить меня этим», — прошептала Ирина, и Толя тихо вздохнул. «Да, и мы все, все, понимаешь, решили, что это говорит о том, что вы были ему не нужны, а это говорило об обратном». Он поставил твою жизнь и твое спокойствие выше собственных интересов, выше своего несомненного желания вернуться. Оно у него было, раз он до сих пор так и не завел другую семью». «А в то время ты утверждал, что Витя просто струсил», сказала Ирина, вспомнив их тогдашние диалоги. «Немногочисленные, но исключительно болезненные. После каждого такого разговора ей было больно и плохо, кружилась голова и ныло сердце». «Конечно, струсил, но...» Помнишь, как было в фильме про Шерлока Холмса? Вы сделали правильные выводы, Ватсон. Вы ошиблись только в знаке. Вам нужно было поставить плюс, а вы поставили минус. Вот и мы так, и Ришь. Все мы, мы не поняли, чего боялся Виктор. Не получить плевок в лицо, не выслушать оскорбления от Марины, не валяться перед тобой на коленях, нет. Он боялся, что ты умрешь от любых его усилий. Ты тоже поняла это, да? Да, но не сразу. Поначалу обида застилала глаза. «Вот и я не сразу, а когда с Жанной расстался? Вроде бы совсем другое событие, но оно подстегнуло меня к переосмыслению завершения твоего брака». Ирина, понимающая, печально улыбнулась. «Жанна...» «Хорошая девочка, Ире она нравилась». Они уже готовились к свадьбе, когда Толю позвали на встречу выпускников. Поддавшись атмосфере, брат сильно выпил, не пришел домой а утром проснулся в постели с бывшей одноклассницей и с мутными воспоминаниями о том, как классно провел ночь. Возможно, все бы обошлось, будь одноклассница нормальным человеком. Но она, обидевшись на откровенный посыл в голубые дали с утра пораньше, рассказала обо всем Жанне. Результатом стала попытка самоубийства, еле откачали девочку. Долю Жанна с тех пор видеть не хотела совсем. Хотя пару лет назад, насколько Ирине было известно, Брат все же поговорил с ней, извинился и получил долгожданное «прощаю». Жанна тогда была уже замужем с другим мужчиной и ждала ребенка. Возможно, поэтому и простила, наконец. Почему же совсем другое событие? И в твоем, и в моем случае были замешаны, скажем так, люди с низкой социальной ответственностью. «Я не о них, Ириш. Я о страхе, что твой родной человек умрет». Когда Жанку откачивали, я подумал, «Господи, да я все сделаю, лишь бы жива осталась. Если скажет «Уйди», «Уйду». И ушел. А потом вспомнил Виктора. И то, как мы его гнали, хотя он, кажется, был готов в ногах у тебя валяться. Ты мне честно скажи, если бы мы все или кто-то из нас тогда повели себя иначе, ты бы дала ему шанс? Дала бы?» Ирина задумалась, кусая губы. Она много раз пыталась рассуждать на эту тему, столько всего передумала, но по-прежнему не находила однозначный ответ. «Я не знаю, Толь. Правда не знаю. Единственное, в чем я уверена, я бы, пожалуй, не стала избегать встречи с ним. Выслушала бы. Не для того, чтобы дать или не дать шанс, а просто потому, что мы прожили вместе почти 15 лет и были счастливы. И он отец моих детей. А сейчас?» Она не сразу поняла, о чем спрашивает брат. «Что?» «А сейчас ты можешь дать ему шанс? Хочешь или нет?» «Толя...» «Просто скажи, да или нет? Да или нет, Ириш?» Как она могла ответить? «Нет, потому что я умираю?» «Нет, потому что я не верю в его любовь ко мне?» «Да, потому что я все еще люблю его?» «Да, потому что...» И раздражала и уронив крошечную слезинку на грудь, Выдохнула резко Ирвана. Нет. Ты уверена? Мотая головой, словно болванчик, она всхлипнула и дрожа прошептала, сама до конца не понимая, почему говорит именно это. Нет.